Глава пятьдесят восьмая Нетар Ты напряжена, опять меня боишься, спросил Лиз галантно подавая мне предплечье. Я не знаю, что вам на это ответить. Я не доверяю вам. Честно призналась я, замечая, как едва ощутимо дернулась мужская рука. Жестоко, но разумно. Мы договаривались перейти на ты. Не отказывай мне хотя бы в этой малости, попросил Тиаль. В гостиную, устроенным метком потянули слуги. Не обращая на нас внимания, они стали убирать приборы, ловко складывая их на специальные тележки. "Я устала. Проводи меня к нашим покоям, надар". Не стало упираться я. Как бы то ни было, но этот мужчина формально будет считаться моим супругом. Мысль смущала, как и само предстоящее бракосочетание. Не, если честно, то я старалась воспринимать всё спокойно, но чем ближе была назначенная дата, тем сильнее я нервничала. Идей о том, как я объясню родным, что собираюсь замуж за двух драконов и эльфа, не говоря уже о песце, пока не появилось. Рассказ Лиены о каких-то танцах и ритуалах также уверенности в себе не добавлял. Я хотел пригласить тебя на прогулку, подозреваю, что больше подобных возможностей может и не быть. Осторожно произнёс Лис. "Нетер, я уже сказала тебе своё решение, и оно не изменится. К чему эти прогулки, романтика и разговоры по душам?" Напомнила я, снова испытывая странную горечь, оседающую в моей душе колкой тяжестью. "Понимаю, пусть так, но я должен буду проверить покой и установить охранку. Ты же помнишь, что я отвечаю за тебя жизнь." С грустной усмешкой уточнил Лис. "Надеюсь, это не займёт много времени." День был долгим и трудным. Требование песца было разумным, поэтому я не стала противиться. Всего пара минут. Удостоверишь, что ты в безопасности, и уйду. Безцветно ответил Нетар, поджимая губы. Я открыла дверь и едва не столкнулась со спешащим слугой, который не видел меня из-за объёмного свёртка в руках. Я даже ойкнуть не успела, как оказалась за спиной Тиаля, а у блондина над руками парил небольшой огненный шар. Простите", Простите, заикаясь, произнёс молодой парень, раняя на пол порванное покрывало, в котором были завёрнуты осколки стёкол и зеркал. Тиаль расслабился, убирая свою магию. Это я виновата, совсем забыла про ремонт, пробормотала я, кусая от досады губу. Сколько времени понадобится вам, чтобы закончить? уточнила я у слуги. Не менее пары часов, неуверенно отозвался парень, опасливо поглядывая на песца. "Бесна", прошептала я, вовремя вспомнив, что не стоит поминать псца, когда тот стоит рядом. Слуга резво поднялся, собирая растерянные острые осколки, и поспешил скрыться со своей ношей. "Не вижу причин для расстройства. Могу предложить тебе свои покои во дворце или отправиться порталом в мой замок", предложил Нетар. "А может, порталом во дворец Клео?", жалобно спросила я, заранее зная ответ. Боюсь, Тавиль не настолько мне доверяет, чтобы позволить перемещаться в его владение. Уверяю тебя, что не побеспокою своим вниманием. Спокойно отозвался Лиз, но выглядел при этом до нельзя довольным. А знаешь, я передумала насчет прогулки, сказала я. Все же лучше это, чем оказаться в спальне Тиаля. Трусишка, ласково произнес блондин, смущая меня. Лиз стоял близко, но не касался меня. Раньше я не замечала, но от нетара пахло так будоражище приятно, морозной свежестью, бергамотом и, наверное, самим циалем. Э-э, так что насчёт прогулки? напомнила я, отступая подальше от лиса и его мужественного аромата. Желание леди для меня закон. Хитро улыбнулся писец, снова предлагая мне свою ладонь. Мысленно четвертую заsrand царей мира. Я вложила свои пальцы в тёплую руку и последовала за блондином. К счастью, мы просто вышли в дворцовый парк. Тиаль повёл меня по тропинке, ведущей к пруду. Мужчина выбрал маленькую беседку, расположенную под ветвями раскидистой ивы, накинув на мои плечи свой пиджак. От дорогой ткани тонко пахло Тиалем. Это дразнило и злило в равной степени. Но отказываться от куртки я не стала, поскольку было свежо. Почему именно сюда? Спросила я, присаживаясь на лавочку. Какая ты нетерпеливая. Скоро увидишь, мягко улыбаясь, отозвался блондин. Я полагала, что Натар сядет рядом, но никак не ожидала, что он опустится подтянутым задом, одетым в белые брюки, на дощатый пол, опираясь спиной на мои колени. Натар, что ты задумал? начала возмущаться я, толкая его широкие плечи, возмущённая тем, что писец нарушил моё личное пространство. Тише, уже скоро. Шкнул на меня мужчина и накрыл мою ладонь своей. Всё-таки любопытство это мой порок. В ожидании сюрприза я послушно затихла. Ну ладно, я вообще забыла о своём протесте, предвкушая очередное чудо этого мира, и оно не заставило себя долго ждать. Из-за облака выглянула местная луна, большая, яркая, с одной стороны красная, а с другой голубая. Видимо, так окрашивали спутник этой планеты своим светом Дэй и Энна. Все-таки красивая сказка о любви, породившая светило, мне нравилась. Это и правда волшебно, признала я. Опомнившись, я решила убрать свою руку, но Нетар удержала ее на своем плече. Это еще не все. Не шуми, тихо попросил Циаль, как бы не в сначай поглаживая мои пальцы. И снова я поддалась на эту уловку, затаив дыхание. и едва не вскрикнула от радости, увидев светлячков. самые обычные мерцающие живые огоньки были так похожи на тех, что я видела в детстве, когда гостила на юге у родня отца. они появлялись как-то не смело. сначала один, потом к нему присоединился второй, а через пару минут над прудом и внутри беседки блестело уже несколько десятков этих насекомых. спасибо, шепотом сказала я, но ладонь все же отняла. Испытывая смущение от того, насколько приятно мне было ощущать это простое и едва ощутимое касание, снова отталкивать от себя Тиаля было бесполезно. Поэтому я отцела сама, подвинувшись в сторону от блондина и тепла, которым он окружал мои ноги. Стало неуютно, но я не спешила прервать прогулку, вернув свое внимание волшебной ночи над дворцовым парком. Знакомая шелковистая шерсть скользнула по моим голеням. Она колени опустил усю весь состая голова лиса. Зачем ты делаешь это снова? удивлённо спросила я, пытаясь увеличить расстояние между мной и псцом, но тот только тихо заскулил и потёрся головой о мои колени, выпрашивая ласку. Руки сами потянулись к бархатным ушкам, а зверь под моими ладонями глупоко и облегчённо вздохнул, крепче прижимаясь ко мне. Это же не стыдно погладить белоснежное пушистое чудо, ведь правда? уговаривала я себя, понимая, что это ложь, а правда мне просто не нравилась. Здесь и сейчас мне было хорошо с Натаром. Только этот вечер был покрыт налётом грусти, потому что это ничего не меняло. Я всё равно выбираю своих драконов и Лео, а не этого упрямого, хитраватого мужчину, печально взирающего на меня лисьими глазами.